Глава 26. Собственно, так я и поступила. Добралась на экипаже до ворот академии, пообщалась с привратником, прочитала вывешенное на кованой ограде объявление для желающих поступить. Прошлась по лавкам, расположенным на отходящих лучами улочках. Как и следовало ожидать, тут продавалось все, что может понадобиться во время учебы студентам. Канцелярские принадлежности, травы, заготовки для амулетов, котелки и треноги, мензурки и флаконы, ритуальные кинжалы, справочники, уже готовые амулеты, форменные мантии разных цветов, лопаты, кирки, еще какие-то странные инструменты и многое-многое другое. Тут же неподалеку обнаружилась кондитерская с большим выбором простой, незамысловатой, следовательно, недорогой выпечки. Бакалейная лавка, из чего я сделала вывод, что студенты затовариваются тут и несут купленное в общежитие. Значит, там можно как-то приготовить что-то несложное и заварить травы?» «По соседству с кондитерской таверна, для тех, кто устал от еды в академической столовой. А в конце улицы кабак. Но тут понятно, парни никогда не откажутся выпить гречительных напитков». В общем, вокруг учебного заведения располагался целый городок, нацеленный исключительно на удовлетворение нужд студентов и преподавателей. А судя по тому, насколько велика Академия и окружающий ее парк, в котором тут и там разбросаны еще разные здания, народа в ней ох и много. Надеюсь, завтра я стану одной из них. Время уже начало клониться к вечеру. «Пора возвращаться на постоялый двор, отдохнуть, собраться, чтобы завтра с позаранку вернуться сюда». Вновь наняв экипаж, я доехала до заведения, где сняла комнату. Сошла на мостовую и замешкалась, не успев пройти к крыльцу. И тут услышала свист и развязная. «Ох, но ну надо же, какая цыпочка! И что же эта такая красотка делает одна в такое время?» Я обернулась и спокойно взглянула на молодого парня в расхристанной рубашке. Оборотень, смазливый, уверенный в своей неотразимости и слегка выпивший. — Ишь ты! А глаза-то какие голубенькие! — золобался он во весь рот. Я хранила молчание, лишь осматривала его с ног до головы. Нападать не собирается, настроен игриво, лишнего пока не позволяет. А то, что ведёт себя нахально, так оборотни, они почти все такие. Натура звериная, с неё налёт воспитания слетает легко и быстро, стоит им чуть расслабиться и забыться. Или выпить. Какая цыпочка! Уже как-то менее уверенно протянул он, но всё же шагнул ко мне. Потом словно споткнулся, мотнул головой, поёжился, а в его эмоциях проскользнул страх. Я молчала. «Жуткая какая-то цыпочка!» Пробормотал вдруг парень себе под нос и принялся обходить меня по дуге, чтобы войти в здание. «Почему?» — задала я вопрос. От звука моего голоса он дернулся и весьма нервно покосился на крыльцо. «Почему жуткая?» — повторила я. «Ну, интересно же. Я считала себя какой угодно, но только не жуткой». «Даже отрезанные по плечи волосы, которые я собирала в хвост, меня не портили. Мне кажется, я все же скорее красивая». «Ты глаза свои видела, детка?» Поежившись, все же заговорил оборотень. И мне показалось, будто он протрезвел. «В них же смерть, спасите боги! Некромантка, да?» «Нет, стихийница». Чуть наклонив голову к правому плечу, ответила я: "Да быть не может. Я смерть чую за версту. Все же четвертый курс боевого факультета. Зуб дают и некромантка. Да еще страшная такая. Я захлопала ресницами, опешив от подобного заявления. Жуткая, страшная такая некромантка. Это все про меня? У меня вырвался смешок, еще один, и в итоге я рассмеялась. «С ума сойти!» «Что?» — обиделся на моё веселье собеседник. «Нет ничего. Но ты ошибся, оборотень. Так что с тебя зуб. Предпочтительно клык. У тебя какая вторая постась?» «О, а как узнала, что я оборотень?» «Что? Клык? Ещё чего?» «Тебя никто за язык не тянул, оборотень», — я плечами. Разговор меня уже забавлял, а парень оказался тоже студентом, вернувшимся, похоже, с каникул. «Вот ты не дерзи!» — фыркнул он и снова покосился на дверь. «Идём, что ли?» «Идём!» — кивнула я. «И ты всё же не прав, я не некромантка, хотя убивать доводилось». Озвучив это, я шагнула вперёд и удивлённо подняла бровь, когда этот странный чудик шарахнулся от меня в сторону. «И что это сейчас было?» э -э -э, Промямлил он и смущенно почесал нос. Ситуация становилась все более странной. «Слушай, детка, ты прости, ничего личного!» Попятился он назад. «Без обид, но я, пожалуй, пойду». И он сбежал. Невероятно просто. От меня, светлой ситхи, молодой и красивой девушки, в конце концов, сбежал оборотень. Я стояла, вытращившись спину убегающего парня и не находила слов, даже мысленно. «Да, дела!» — протянул вдруг за моей спиной женский голос, заставив меня подпрыгнуть на месте и метнуться в сторону. «Ирма!» — взвизгнула я, уставившись в свою тень. «Ты? Но как, откуда?» «Ой, как много вопросов!» Улыбаясь, словно довольная кошка, ответила она. «Ну, Ирма. Ну, тут. Ну, не звали, а я вот пришла». «А это...» — блеснула я изумительной и понятной речью. «Да-да, сама. Ножками. За ручку вас, леди, держала. И в облачко это ваше сияющее вошла. И по городу за вами весь день гуляла. В подпространстве». «О, ну... Пирожков в следующий раз больше берите, пожалуйста. Ну что такое для взрослой сильной рыси пять пирожков с вишней и четыре с картошкой? На один зубок. Я и наесться-то не успела, как они закончились. Вас же я совсем объесть не могла. Пришлось держать себя в руках». «Ирма!» — схватилась я за сердце, отойдя от шока и рассмеялась. «Дорогая моя!» Я так рада тебя видеть. Но если бы ты знала, как напугала меня. Но вы же не думали, что я вас отпущу одну? У меня вообще-то контракт на ближайшие 10 лет. Оплата получена вся, проценты школе теней выплачены. А в родном мире меня ничего не держит. Так что я забрала все свои сбережения и решила попутешествовать с вами, посмотреть новые интересные страны и миры, Нужно же пользоваться возможностью. Сама бы я сюда как попала. К тому же, должен ведь за вами кто-то присматривать. Эта авантюристка лукаво улыбнулась. «Ирма, а ведь я планировала жить в академическом общежитии. Подойдя к своей тени, я взяла её под локоть и повела к крыльцу. И ничего страшного. Вы там объявление читали?» Им позарез Требуются преподаватели по нескольким дисциплинам. Уж не знаю, по какой причине у них в начале учебного года вдруг случилась нехватка профессоров. Причем ситуация настолько острая, что объявления на ограде вывешены. Мне вполне подойдет вакансия учителя фехтования и физических тренировок у мальчиков. «А если не примут на работу? Мы же с тобой не местные». «Меня?» не примут кошачь фыркнула она нет я конечно профессорского звания не имею но и не претендую просто продемонстрирую свои умения никуда они не денутся возьмут я лучшее и сделаю из этих бестолковых котят настоящих боевиков ирма мне уже и жалко оценив интонации тени рассмеялась я ох леди «Вы же видели этого недотёпу? Боевик четвёртого курса?» Пф! Да я его уделала бы одной задней лапой ещё в свои двенадцать лет!» «Позор, а не оборотень!» «Нет, я вот усами и хвостом чую. Эта академия нуждается во мне». «Ах да! Вы заметили? Местные оборотни рождаются с даром, раз этот малыш учится в Академии магии». «Это странно. Нужно будет разобраться, что и как». Ужинали мы с Ирмой за одним столом, и комнату она со мной разделила. Более того, оказалось, что хитрая рысь уже оплатила вторую койку. Когда и как она все это провернула, я не в курсе. Но была бесконечно рада тому, что она тут очутилась со мной. Утром мы вместе отправились в академию, а там разделились. Я вместе с толпой юных магически одаренных существ разных рас двинулась в холл, потом в приемную комиссию, затем на вступительные испытания. А оборотница, помахав мне рукой, пожелав удачи, поймала за плечо какого-то щуплого паренька в мантии, похоже второкурсника, и велела вести ее в приемную ректора. Я поступила, в чем и не сомневалась». Зачислили меня на факультет менталистики. Так как я обладала склонностью ко всем пяти стихиям, мне предложили выбрать одну из них. Она и будет превалирующей, а остальные — постольку поскольку. Я отдала предпочтение ментальной магии. Она созвучна моему волшебству ситхи. Впрочем, не обошлось без казусов. Меня весьма настойчиво пытались отправить на факультет некромантии. «Да послушайте же, у вас невероятный дар. Вы же при должном обучении предмету можете упокоить нежить одним движением брови». Горячо убеждал меня сморченный, словно печеное яблоко, старичок-профессор. «Ну как можно отказываться от такой карьеры?» «Видите ли, меня совсем не прельчает карьера некроманта. деликатно ответила я. «У меня есть способности к другим стихиям, к воде, вот, например, к огню или воздуху, опять же». «Да и это понятно. Но, дорогуша, послушайте старого магистра. Недопустимо пренебрегать столь мощным даром смерти. Вас настолько щедро наградили боги, что я за голову готов хвататься. Обычных стихийников много. Кому управлять огнем или землей найдется и без вас». «Но смерть! Из вас выйдет могучий некромант!» «При всем уважении я не хочу быть некромантом, но если вы полагаете, что тех, кто может управлять водой, землей, огнем и воздухом, хватает и без меня, я выберу факультет менталистики». «Деточка, но ну не расстраивайте меня, у вас же смерть из глаз смотрит. Но как же так, а?» Я очень огорчила уважаемого декана некромантов своим выбором, но он все же вытребовал у меня обещание приходить к нему на внеклассные индивидуальные занятия и изучать хотя бы теорию некромантии. Как я не сопротивлялась, пришлось согласиться. Ведь вокруг была толпа свидетелей, и мне даже стыдно стало, что я так вредничаю и не желаю уважить достойного пожилого профессора. Зато после этой беседы я поняла, о каком подарке говорила неумолимая. Раньше у меня не было способностей к смерти. И не знаю, хорошо ли, что они у меня появились. Кому много дано, с того и спрос большой. Не уверена, что я готова к этому, но бога мне перечет. Если неумолимая пожелала именно так меня одарить, то... В этот же день я заселилась в общежитие. У менталистов, в отличие от прочих стихийников, комнаты были на одного жильца. Справа от меня обустраивались девочки с даром огня, а слева водницы. То есть разделения общежития по факультетам и кафедрам не было, все вперемешку. Но в комнатах ютились по двое, и лишь те, кто обладал даром управлять чужим разумом, в одиночку. В этом определенно есть смысл. А еще, как нам сразу же заявили на этапе поступления и приемных испытаний, в стенах Академии нужно забыть про свой титул. Здесь нет принцев, герцогов или графинь. Только студенты. И все, кто хоть словом, хоть делом начнет кичиться своим статусом или титулом, будут наказываться со строгости. Переступив порог всего достойного учреждения, учащиеся автоматически лишались всех привилегий аристократии и становились равны крестьянскому сыну или дочке белошвейки, Но только до тех пор, пока учатся. После получения диплома и внестия на академии все возвращалось на круги своя. Так я стала не леди Реминой и графиней Дасрези, а просто Реминой Дасрези, одной из нескольких тысяч студентов Академии магии. Впереди меня ждали пять лет занятий на факультете менталистики, а также дополнительные индивидуальные уроки у достойного декана-некромантов, лучшего специалиста своего времени в магии смерти. Я подписала платный договор на учебу, так как не хотела отрабатывать потом положенный срок на благо страны и академии, как это предстоит тем, кто станет учиться за счет короны. Студенческая жизнь затянула мгновенно». Я и опомниться не успела, как оказалось, что уже спускаюсь с соседками-водницами к Костеляну за постельным бельем и мантией. А потом вдруг целой толпой, вместе уже с огненными девочками, мы стоим в библиотеке и получаем учебники. Расписание вывешено в холле, и завтра по утру мы все должны сидеть по аудиториям, полностью готовые к учебе. И в город мы побежали вместе» ибо нужно купить тетради, свитки, пищи и принадлежности, свечи, мел, хрустальный шар, гадальные карты и кучу прочей мелочи. Сама не знаю, как так получилось, но меня взяли под опеку, что ли. То ли у меня вид такой был слегка ошалелый и потерянный, то ли для других нормально быть такими компанейскими и дружелюбными. Я-то не привыкла и вела себя сдержанно, теряясь в толпе и новом для себя мире. Обедали и ужинали мы в академической столовой, и там я столкнулась с давешним оборотнем, который шарахался от меня у трактира. Он меня тоже узнал и, смущенно отводя глаза, подплыл вальяжной походочкой. «Но что, мелкая, на какой факультет поступила?» «На менталистику», — сдержанно улыбнувшись, ответила я. «Но ты оказался частично прав. Способности к некромантии у меня тоже обнаружили». «Хотя их раньше не было, я об этом Даре и не подозревала». «Я же говорил!» — экспрессивно взмахнул он руками. «Но ты это... Я вчера чуток перебрал...» Отмечали последний день каникулы, как бы... Он почесал кончик носа явно привычным жестом. «Ладно, я никому не скажу», — поняла я его. «Стыдится, что так шарахался от безобидной девушки». «Да...» Выдохнул он с облегчением. «Ну так, я пошёл, увидимся ещё. Ты прости, я вчера лишнего наговорил. Ты вовсе не жуткая и не страшная». Слушавшие наш разговор девчата прыснули от смеха и принялись шушукаться. «Я в курсе». Прикусив, губу кивнула. «Вообще-то я довольно привлекательная. Закончить разговор нам не дали. Проходящие мимо парни, судя по всему, тоже четверокурсники, хлопнули моего собеседника по плечу и потащили с собой, громко обсуждая обалденную дамочку, которая у них будет вести фехтование. — Ты бы ее видел! — присвистнул один из парней. — Это что-то! А фигура! — Думаю, я знаю, о ком речь, — хмыкнула я. — Ребят ждет сюрприз. Сюрприз увидел наш поток всем составом. Фехтование у четвертого курса боевого факультета совпало с физической подготовкой у первого курса стихийников. Только нас заставили бегать по кругу и приседать, посчитав, что ни на что больше мы пока не готовы. Положа руку на сердце, глядя на своих однокурсниц, я согласилась с этим мнением. Я сама всего лишь год назад была такой же слабенькой и немощной. А вот боевики хорохорились, играли мышцами, дурачились, ожидая нового преподавателя. Некую обалденную дамочку, которая сама не знает, на что подписалась. И куда уж ей против таких бравых и сильных, и дико самоуверенных. «А вот сейчас мы и разберемся, кто у нас тут сильный и бравый» с неподражаемыми тягучими интонациями произнесла, выходя из-под пространства Ирма, очутившись прямо перед носом у весельчаков. Эффект внезапности ей хорошо удался. Парни шарахнулись и выругались от неожиданности. «Ну же, котики!» — почти мурлыкнула моя тень, а ныне преподаватель фехтования столичной академии магии. «Кто продемонстрирует дамочки?» Что собой представляет? Да, зрелище было незабываемое. Она их буквально укатала, растоптала и морально уничтожила. А мы, первокурсники, вместе с преподавателем-эльфом забыли про свои упражнения и наслаждались зрелищем. Причем эльф был в восторге. У него подрагивали пальцы, и периодически он принимал боевую стойку. Неосознанно, судя по всему. «Да, котяточки мои!» Легко поигрывая мечом, прошлась Ирма вдоль поверженных боевиков. «Хиленькие вы какие-то! Слабенькие совсем! И меч держать не умеете! Ну кто же так сражается?» Ласково поинтересовалась одна из лучших теней нашего родного мира. Никто из пострадавших не смел и глаз на нее поднять. Стыдно было котяткам. А Ирма продолжала воспитательную работу. «Зато дури в вас многовато, а потому зайчики мои встали и бегом. Двадцать кругов!» «Двадцать!» — подал кто-то голос. «Да с нас больше десяти никогда не требовали!» «А тебе, бельчоночек, двадцать три круга! Время пошло, бегом!» «Побежали!» Куда им было деваться? А Ирма оглянулась, нашла меня взглядом и весело подмигнула. «Так, а что это мы стоим?» Тут же встрепенулся наш преподаватель. «Ну-ка, живо занялись делом. Ваша тренировка еще не закончилась». И тут же, снова забыв про нас, шагнул в сторону оборотницы. «Госпожа, наш, впечатлен. Великолепная школа. Буду счастлив, если вы согласитесь периодически устраивать спарринги». Вот так мы сырмой и втягивались в новую жизнь. Забегая вперед, скажу, что уже через месяц весь с первого по пятый курс боевой факультет готов был на руках носить своего преподавателя фехтования. Госпожу Нэш обожали. И это несмотря на то, что пощаду она им не давала. Гоняла и в хвост, и в гриву, и во всех ипостасях, если таковые имелись. И тех крылатых, которые оказались расы демонов, и людей и оборотней и эльфов и даже немногочисленных гоблинов, которых чудом не иначе занесло к боевикам. Нагрузку, правда, соизмеряла. Не знаю как, но она чуяла, что можно выжить из человека, а что из сильного и выносливого демона, к примеру. А лучшие награды для тех, кто хорошо занимался и не ленился, был спаринг с ней. Парни готовы были драться между собой за право на уроки фехтовать именно с их чудесной госпожой Нэш. Кстати, Ирма не знала, впрочем, не уверена, но за глаза ее все боевики величали исключительно рысенька. Так вот, за свою рысеньку они глотку могли порвать любому, хотя ее обидеть это надо сильно постараться. Я нашла подруг. Поладила с деканом некромантов, исправно посещала его уроки дважды в неделю и вникала во все материалы, которые он мне давал. И занималась на своем факультете менталистики. Мы с Эрмой периодически встречались на нейтральной территории, чтобы не афишировать наше давнее близкое знакомство и то, что она когда-то работала на меня. Сейчас-то я студентка, а она учитель. Я с ней обсудила все свои способности и совет лорда Калахана и мы решили, что сначала я отучусь пять лет на менталистике, получу диплом об окончании академии. Параллельно буду осваивать некромантию, коли уж неумолимая сделала мне такой неожиданный подарок. Потом пойду сюда же, в аспирантуру, на одну из других стихий. Позднее решу, на какую именно. А дальше видно будет. Что ж, планы на ближайшие восемь лет построены. Впереди у меня учеба, у Ирмы преподавание, А учитывая, что стихи у меня теперь даже не пять, а шесть, да еще волшебство ситхи, учиться мне предстоит долго. Вспоминала ли я Дарю? Безусловно. И отклоняла все ухаживания и заигрывание парней. Мне это не нужно, по крайней мере, в ближайшее время. Зарекаться о будущем не стану. Но, как я и говорила, в первую очередь нужно разобраться в себе и подрасти. Мне же совсем мало лет, и так уж пришлось солгать при поступлении и сказать, что исполнилось семнадцать. Хотя в целом так и есть. Это тело, вернувшись в прошлое, потеряло физический год взросления, а разум-то остался повзрослевшим. И я жила, училась, дружила, гуляла и отдыхала, играла и пела. И не только в академии, где народ, распознав о моём таланте, стал часто устраивать музыкальные посиделки в какой-нибудь пустующей аудитории. Даже преподаватели стали приходить, а потом предоставили в наше распоряжение старый актовый зал. Приводили его в порядок студенты сами, очень уж хотелось моих концертов. Я не возражал. Музыку я люблю, мне нравится петь и делать окружающих чуточку счастливее. «А еще я рассказывала истории. Любите ли вы сказки?» Задала я как-то вопрос и обвела взглядом притихшую в ожидании концерта толпу студентов и преподавателей. «В душе каждого из нас живет ребенок, который верит в чудо. И пусть жизнь не балует нас чудесами, но это ведь не повод отказываться от сказок. А хотите...» Я расскажу вам сказки далекого-далекого королевства, закрытого ото всех высокими горами и непреодолимым магическим куполом. Сказки страшные, даже жуткие, такие, что мороз по коже и волосы дыбом. Хотите? Народ с любопытством переглядывался, улыбался, наконец подал голос кто-то из парней с задних рядов. — А давай до срези, только чур без магии а то знаем мы вас, менталистов. Пообещайте страшную историю, а сами на сознание воздействуете». «Хорошо. Никакой магии», — сдерживая улыбку, кивнула я. «Никаких магов и волшебников в сказках тоже не будет». «Я забыла сказать. В том королевстве магия каралась смертью, а всех одаренных сжигали на кострах жрицы страшного культа богини смерти». «Ну так что?» «Будете слушать?» «Да среди не поторопил меня один из боевиков Ирмы. «Давай уже свои сказки, а потом сыграй и спой». «Ну, слушайте», — начала я. «Стоит ли говорить, что страшные сказки закрытого королевства произвели неизгладимое впечатление? Я чувствовала эмоции толпы, не все умели закрываться. И да». Мне удалось напугать и шокировать многих, особенно впечатлительных девушек. Даже ректор выходил из зала в тот первый раз с весьма задумчивым выражением лица. Именно тогда они заподозрили, что я пришла в этот мир извне. Но оказалось, это не редкость, а вполне обыденное явление, и кое-кто из магов в нескольких раз так умеет. Драконы, которые в этом мире не живут, но захаживают, демоны и феи. Меня даже заподозрили, что я принадлежу к последним. Правда, у меня не имелось прозрачных стрекозиных крыльев. То, что я не человек, чувствовали многие, но считали полукровкой, в которой намешано многое от разных предков. Я не опровергала догадки, но и не озвучивала принадлежность к ситхе. «Зачем? Никому ведь это не важно. Жизнь наладилась, все хорошо, и я рада, что имею сейчас». Мне многому предстоит научиться и во многом разобраться. А благодаря НАТО, который снял с нас всех, ввязавшихся в историю с уничтожением источника тьмы, налет пережитой боли, я перестала чувствовать себя сломанной куклой. Помнила все свои тяготы, но больше не страдала. Не знаю, смогла бы я вот так легко и с улыбкой шагать в будущее, если бы не бог тьмы и ночи. Он воистину спас мне душу и разум, А вероятная жизнь. Я все еще помню слова духа Селиария, утверждавшего, что ситхи, ввязавшихся в войны и убийства, ожидает неминуемая смерть. И прекрасно помню, как умирало все у меня внутри, когда я играла на скрипке над ночной дагрой.